Глава 13. Спешка ценою в жизнь. Коляска подпрыгивала на разобранной рабочими мостовой. Ход ее сначала замедлился и, наконец, вовсе замер. Выхин недовольно хмыкнул. Впереди кипела работа. Люди в запыленных рубахах вытаскивали из четырех груженных повозок новый отесанный булыжник для мостовой. Какой-то важный чернявый мужик в сером кафтане, очевидно управляющий, деловито покрикивал на людишек. «Любезный? Надолго ли проезду нет?» — осведомился у него Выхин. «Почитай не менее получаса, барин. По Новой Новоисакиевской можно крючком обогнуть, но там у казармы того боли простоите». Казармы конногвардейского полка находились в двух кварталах. Выхин прикинул. «Как раз сейчас время развода, там точно на час застрянешь». По Большой Морской улице крюк выходил слишком большим. «Ну и черт с ним, подожду», — подумал пристав. Он откинулся на спинку сиденья и повернул голову налево к собору. Выхин не любил ни Исаакиевскую площадь, ни сам собор, возвышающийся теперь перед ним. Его служба в Петербурге началась именно здесь, будочником на перекрестке Петровской и Адмиралтейской площадей. Шесть с небольшим лет отдал он службе в будке градского стража, которая и сейчас находилась там, за фасадом собора. Тесная, окрашенная черно-белыми косыми полосами будка и сейчас часто снилась Ивану Артамоновичу. Помнил он и начало строительства собора. Годы, проведенные в должности будочника, по причудливой Божьей прихоти прошли при целых трех царствованиях. Начинал Выхин службу двадцатилетним, отбракованным воинской комиссией за легочный недуг Болтусом. Время было благодатное, императрицу Екатерину в народе иначе как матушкой не именовали. Жизнь в столице была превеселой. Всюду балы, развлечения и богатые праздники. Будочники тоже жили, как у ангела меж крылами. По службе никто лишнего не требовал, да и денег хватало на жизнь вольготную. Матушка и заложила тогда на месте старого собора новый, в мраморе, с пятью куполами и величественными сводами. Выхин хорошо помнил, как при обходе строительства ночью обнаружил забытый кем-то плотно скрученный рулон. Внутри оказался искусно выполненный эскиз собора. Иван Артамонович улыбнулся, вспомнив, что утром он сдал свою находку в управу, а уже вечером итальянец-архитектор прислал ему целый рубль награды. Тем разительнее казались перемены, начавшиеся после смерти императрицы. Новый император Павел правил совсем по-иному. Петербург изменился в какие-то считанные дни после его восшествия на престол. Изменилось решительно все. От нарядов господ, коим теперь, к примеру, указом Павла запрещалось носить круглые шляпы и бакенбарды, офицерам шубы, дамы лишились права носить через плечо цветные ленты, а на балах, коих теперь стало на порядок меньше, возбранялся вальс. Выхина, разумеется, не коснулись эти изменения, но в его жизнь указы императора тоже внесли много разнообразных перемен. Во-первых, жалование было увеличено, и одно это обстоятельство делало перемены не такими уж Во-вторых, обмундирование в значительной степени упростилось. Обеспечение этим самым обмундированием улучшилось, но главной радостью Выхина в то время была шинель. Легкая, длинная, теплая шинель из добротного шерстяного сукна. Как же спасала она в ветреные морозные ночи, когда ледяной ветер с невы обнюхивал его лицо, как огромный бездомный пес. Собор — строительство которого со смертью императрицы Екатерины было остановлено, тоже почувствовал на себе перемену царствования. Итальянец, так щедро одаривший Ивана Артамоновича за находку, давно отбыл на родину, и достраивать здание, поднятое в мраморе до основания куполов, поручили другому итальянцу. Выхин не знал его имени, но часто видел, как он в карете приезжал на стройку. Итальянец был вертляв, высокомерен и очень певуче болтал чего-то на родном языке. Когда собор был достроен и обрамление из деревянных лесов было снято, весь Петербург был разочарован. Оказалось, что собор, задуманный и начатый в мраморе, с гармоничными пятью куполами и идеальными архитектурными пропорциями, был попросту ограблен самим императором. Мрамор, предназначавшийся для собора, был использован на строительство Михайловского замка, новой резиденции Павла, а оставшаяся часть собора была выполнена из простого кирпича. При этом четыре малых купола были вовсе удалены из проекта, что окончательно уничтожило все пропорции. Сам Выхин, разумеется, ничего не понимал в архитектуре, но все эти подробности строительства широко обсуждались в обществе кончилось тем, что по Петербургу распространилась едкая эпиграмма. Все памятник двух царств, обоим столь приличный, на мраморном низу воздвигнут верх кирпичный. Авторы очень быстро нашли, им оказался некий морской офицер, который, разумеется, был тотчас же арестован. Император Павел не терпел неповиновения, и наказание было жестоким. Болтали, что офицер был лишен языка и отправлен в Сибирь. Удивительно, но Новый Собор, как ни старался император, никак не хотел нравиться петербургскому обществу. Иван Артамонович слышал это тогда по нескольку раз в день. От полунищих прачек до генералов в Вит-мундирах, все, абсолютно все были недовольны его убогим видом. Поэтому ему не пришлось удивляться, когда после смерти Павла Новый император Александр объявил о скорой реконструкции собора и даже распорядился провести конкурс по подбору нового архитектора. Выхин услышал эту новость уже будучи приставом у и отнесся к ней с почти полным безразличием, потому как его служба будочником на площади у этого ненавидимого им сооружения была к тому времени окончена. Иван Артамонович не заметил, как коляска снова покатилась по мостовой, и вот уже и соборы адмиралтейства остались позади. Он, наконец, отвлекся от воспоминаний и сосредоточил мысли на делах насущных. Итак, утром он навестил особняк Вяземского на Фурштатской. Граф обрисовал вечер, в который Штейн проиграл более 40 тысяч, и опять этот субъект со страшным шрамом во все лицо только теперь он поручик. То есть, кто он на самом деле, совершенно непонятно. Учитывая показания ямщиков, человек не из их круга, да и за то короткое время, пока этот Сенька находился в холодной управе, чутье подсказывало Ивану Артамоновичу, что что-то с ним не так. Он не мог себе тогда этого объяснить, но теперь было очевидно. Сенька не из податного сословия, ни мещанин и не крестьянин все же надо бы полагаться на свой нюх. Но сегодня Выхин мог быть собой доволен. Выиграв в карты сумасшедшие деньги, этот странный поручик допустил ошибку. Уехал домой на нанятой тут же коляске. Время было позднее, и ямщик хорошо запомнил и самого жутковатого поручика, и дом на каменном острове, куда его отвез. И сейчас пристав ехал как раз по тому адресу, куда и отбыл странный поручик. Если повезет, то получится его опознать. Не одно ли это лицо, ямщик Сенька и поручик Питковский, так лихо раздевший в Штосштейна? Чутье подсказывало, что и Питковский, и Сенька, и тот господин из Вырица, о котором упоминал Извольский, один и тот же человек. В мыслях Иван Артамонович уже предъявлял этого меченого душегуба управляющему утонувшего левина для опознания. Тогда уж голубчик не отвертится, за все сполна ответит. Коляска, наконец, остановилась. — Приехали, барин! — Выхин огляделся. Выходило нечто совершенно уж глупое. — Что же, поручик тут из твоей коляски и вышел? — Точно так, барин! Вот истинный крест! Возница размашисто перекрестился. — Я точно запомнил! Потому как вон там, он указал вперед, у особняка я и развернулся. Да только когда обратно проезжал, поручка уже не было. Так ведь кругом один лес, ни черта нет, вырвалось у Ивана Артамоновича. Неправда, ваша барин, вон там, он указал направо, есть поворот. Его за деревьями не видно, а затем поворотом будка вашего ведомства. По улице много усадеб, и в самом конце даже дворец императорский. Разумеется, Выхин знал и о Каменноостровском дворце, и об усадьбах, окружавших его. Здесь проживают лучшие фамилии Петербурга, шутка ли? И дворец государя, от отчего становилось совсем гадостно на душе. Не свернуть бы себе шею в этих поисках. Вези к будке и никуда не уезжай, поодаль встань. За поворотом и вправду открылась широкая укатанная дорога. По правую руку Выхин разглядел знакомый черно-белый силуэт. На звук копыты изнутри вышел и будочник, заспанный мужичонка в форменной суконной куртке и высоком кожаном шлеме с орлом. Выхин отпустил коляску и шагнул было к нему, но тут же остановился, потому как узнал его. «Ба! Игнатий!» «Собственной персоной!» — расхохотался пристав. «Это каким же замысловатым ветром тебя в будочнике занесло?» «Доброго здравия, Иван Артамонович!» Игнатий улыбнулся белозубым ртом и засеменил навстречу. Выхин заметил, как он припадает на левую ногу. Четыре года назад Игнатий был извозчиком, работал в центре Петербурга, имел двух лошадей и снимал комнату на окраине. Жизнь была налажена и представлялась Игнатию прекрасной. Дело шло к покупке небольшого дома, а там уже можно было подумать и о женитьбе. Но тут приключилось страшное. Будучи изрядно на веселе, помял он коляской на гороховой бабу, от отчего она в скорости и померла. Выхин тогда как раз и арестовывал его, пьяного, несчастного и жалкого. Осудили Игнатия скоро. Лошадей забрали в пожарное депо, Самого отдали в матросы. Казалось, жизнь его и закончилась. В морях за эти годы порядком поплавал, и в Европу ходил, и в студеном северном бывал, и лихорадку в Африке пережил. Уже и привык к суровой корабельной жизни, да вот во время жуткого шторма полез поправлять такелаж и сорвался с рей прямо вниз на палубу, сломав обе ноги. С корабля его, разумеется, списали, Жалование положили такое, что еле на хлеб хватает. «И что же, будучником теперь стало быть?» — спросил Выхин. «Место жду, Иван Артамонович. Тут ведь дом морских инвалидов в конце улицы». Он махнул рукой себе за спину. «Рядом с императорским дворцом». Выхин удивленно поднял брови. «Какой еще дом инвалидов?» «Еще покойный Павел Петрович повелел открыть». Для матросов и офицеров флота Его Императорского Величества, что в нужде живут. Игнатий уважительно поднял вверх толстый палец. Место там всего 50, но многие приходят просто трапезничать, на довольствие поставлены, в том числе и я. Живу надеждой, что место полновесное освободиться и ночевать дозволено будет. И что же? Хорошо содержит моряков-то. Хо! -о -о, прищурился Игнатий. По первому классу. Три раза в день, почитай, кормят. Да не вонючим варевом, а добротно. И мясо вдоволь, рыба опять же. Государь, бывает, самолично захаживает по праздникам церковным или в воскресенье после службы в церкви. Да и сами инвалиды часто его в храме видят. Государь это любит в народе. Он и подает часто тем, кто сильнее других в баталиях покалечен. «Божья душа у него!» Игнатий трижды перекрестился. «А скажи-ка, братец, не примечал ли ты здесь человека? Может, в мундире армейском, может, и в армяке извозчика? Шрам у него, вот от сих...» Выхин прочертил пальцем кривую линию от подбородка до виска. «И до сих пор...» «Да что вы, ваше благородие! Искренне удивился Игнатий. «Тут каких только не ходит! И уши рваные!» и без рук без ног, с костылями, из увеченных не один десяток. И что же, государь к себе во дворец тоже с калеками по одной дороге ездит? Да бог с вами, к дворцу другая дорога ведет. Там, с другой стороны парка. Игнатий указал за спину приставу. выходила скверно. С такой приметной рожей, как у Сеньки или поручика Петковского. Дом морских инвалидов был идеальным местом, чтобы раствориться, как талый снег в весенней луже. «Ох, и хороши же лошади!» — Игнатий восхищенно смотрел за спину Выхину. В глазах его застыла такая щемящая слезливая тоска, что пристав невольно обернулся на звук приближающихся копыт. Закрытая карета, наспех выкрашенная черной краской, кучер — Мальчишка с едва пробившимися над верхней губой усиками, одетый в ливрейной камзолы-кюлоты. Наконец, Выхин медленно перевел взгляд на впряженных в проезжающий мимо экипаж лошадей и ахнул. Как же он раньше не обратил на это внимание? Роскошные ганноверские рысаки вороной масти. Он сразу же узнал их. Именно они были запряжены в карету, на которой Сенька приехал в управу сообщить об убийстве Валевича. Карета тогда простояла во дворе целый день. Как же ему в голову не пришла мысль, что у простого извозчика на таких лошадей в жизни не получится заработать? — Пора мне, Игнатий! — Выхин громко свистнул. Возница, скучающий на облучке поодаль, встрепенулся, взял вожжи и подал коляску. — Желаю, чтобы поскорее все у тебя вышло, братец! «Благодарствую, Иван Артамонович!» Игнатий снял с головы шлем и поклонился. Пристав опустился на сиденье, подняв над собою кожаный верх. «Давай за черной каретой. Держись не близко, но из виду не теряй». «Сделаем, барин». Выхин откинулся вглубь коляски. И так никакой то не имщик. И не сенька. Во-первых, лошади. Во-вторых, за карточным столом у Вяземского был точно не мужик, а лицо дворянского происхождения, поручик драгунского полка Петковский, А живет в доме морских инвалидов? Стало быть, либо не драгун, либо... Еще один вопрос, как он туда попал. Но это выяснить будет не так-то и сложно. Главное, не упустить его сейчас. Большой удачей будет, если в карете он сам. Шторки были закрыты, так что внутри может быть пусто. Но, тем не менее, ниточка была верная. Если его внутри нет, то можно узнать, куда карета направляется, а там... там можно будет действовать по обстановке. Между тем каменный остров давно остался позади. Коляска с пару верст проехала по Большому Каменноостровскому проспекту, свернула налево на Кронвергскую и теперь катилась, миновав Дворянскую улицу по Самсоновскому мосту. Через несколько минут на углу сахарного переулка коляска вдруг остановилась. Выхин осторожно выглянул из-за спины возницы, и сердце его радостно забилось. «Вот он, голубчик!» Из кареты показался человек в гражданском темно-синем сюртуке и черных брюках. Шею обвивал белоснежный платок. Такими же белоснежными были шелковые тонкие перчатки. Завершала этот образ так несоответствующий образу имщика сложившейся в голове пристава, черная шляпа с узкими круглыми полями и тонкая трость с серебряным набалдашником. Лишь лицо, красивое, надменное и насмешливое, изуродовать которое так и не удалось страшному багровому шраму, указывало выхину на то, что ошибки быть не могло. Молодой человек что-то сказал кучеру и скрылся в арке. Выхин ловко соскочил с коляски, приказал вознице ждать и направился вслед за ним. Был четвертый час пополудни, улица была полна людей, и двигаться в толпе, не теряя из виду Сеньку, было нетрудно. Однако же пристав совсем не понимал, куда он идет. Вокруг стояли доходные дома, заселенные беднотой, они петляли по дворам, и через несколько минут Выхин совсем запутался. Один раз, пройдя очередную арку, Иван Артамонович увидел над крышами колокольню церкви и понял, что они совсем недалеко от Офицерской улицы, на которой расположены сплошь богатые особняки. Это обстоятельство его немного успокоило, но вдруг Сенька открыл дверь в парадное какого-то неказистого серого дома с облупленной штукатуркой и исчез внутри. Выхин постоял снаружи около минуты, сердце отчаянно колотилось, Затем повернул ручку двери и осторожно вошел. Внутри пахло сыростью и мышами, было темно и тихо. Пристав сделал еще шаг и чуть не вскрикнул от неожиданности. Он нос к носу столкнулся с улыбающимся Сенькой и почти тут же почувствовал острую боль в правом боку. — Добрый вечер, господин Ищейка, — проговорил Сенька. Выхин опустился на колено. Боль не давала дышать. Сюртук пропитался кровью насквозь, но мучила Выхина не боль. Его мучила собственная глупость. Незнакомец добавил медленно. «Вытащишь нож — истечешь кровью. Хотя шансов выжить и так немного». Он помолчал, затем пробормотал по-французски. «Геррепитие не саккордуй па». Примечание. «Война жалости не знает». Конец примечания. Дверь хлопнула, и Выхин остался один. Он попытался встать, но тело непослушно завалилось назад, и пристав потерял сознание.